БГ в кустах. В одну из керженецких волшебных летних сессий захотелось перемены мест. Была ночь. Черный джип, тот самый, что снялся в клипе «Пора валить», толпа веселых бродяг с бутылками в руках и ветром в головах, которая загрузилась в джип количеством раза в три превышающим посадочные места. Захар сел за руль, и мы помчались параллельно блуждающему в лесах руслу Керженса. Дороги, проложенной по земле, точно не было. Раскольничьих троп тоже. Очень, возможно, передвигались мы по облакам или по Млечному пути, потому что звезд наверху не было, и разумно предположить, что сияли они снизу, да и скорость соответствовала не почве, а космосу. Захар включил музыку громко, поскольку бродяги шумели и не потребствовали. Зазвучал БГ. И я, кажется, с 1986 года с альбома «Дети декабря» таких эмоций от его музыки не испытывал. Бывал на концертах, слушал новые, через один, правда, альбомы, но тут было что-то здешнее лесное, небесное, шаманское, поскольку звучал губернатор, а потом господу видней. Я вдруг сообразил, что в черной обезьяне так зовут самого отмороженного командира недоростков, и что это Захар так передал БГ привет, а с учетом инфернальных контекстов романа привет этот вроде заминированного торта. Во взрыве, конечно, Будут не только конфетти и серпантин, но ничего члена вредительского не выпрыгнет. Хотя любовь штука сама по себе опасная. В известный набор ее дефиниций от Бориса Пастернака «Льдинки», «Соловьев», «Поединки» и тому подобное, можно добавить негритенка с автоматом Калашникова «По имени Господу видней» у нас уже неоднократно упоминался Егор Летов. Так вот, выяснилось, о чем я несколько лет подозревал скрыто, Захару все-таки в атмосферных слоях БГ уютнее и роднее, чем в свирепых летовских буреломах. Записав альбом «Охотник», он чуть ли не впервые назвал себя по музыкальной ориентации «эстетом». Когда-то Летов именно так иронически определил Гребенщикова. Но, собственно, и раньше догадаться было несложно. После заметки Захара в журнале story «Иногда лучше петь, чем говорить», и особенно эссе в журнале «Собака» к 60-летнему юбилею БГ «Ничего похожего по концентрации любви и понимания» я в гребенщикой Виане не встречал. По поводу каждого альбома группы «Аквариум» я могу без всяких проблем написать книгу воспоминаний, вполне объемную. Сколько песен, столько глав. И скажу в этих главах, конечно, далеко не все, что хотел бы. К примеру, говоря о русском альбоме, я вынужден буду пересказать в лицах русскую историю, дать картинки своего рязанского детства, нарисовать, как я представляю себе, Никиту Рязанского, Елизавету, коней беспредела, вспомнить 1991 и 1993 годы и то, как сидел на первом в своей жизни концерте Гребенщикова, не в силах даже ударить ладонью о ладонь от полного счастья. Любое собственное движение казалось мне неуместным. Когда весной 1996 года в составе спецподразделения мне довелось собираться в город Грозный, я с легкой печалью думал, «Не очень хочется быть убитым, пока я не послушал песню «Ты нужна мне» в студийной записи. Очень будет обидно умереть». Надо пояснить, что к тому моменту я слышал ее только на концерте и, естественно, сошел с ума. Мне она показалась самой красивой песней, когда-либо существовавшей в природе. До сих пор так думаю. А пластинка, тогда еще в ходу были кассеты «Кострома Мон с ней еще не вышла. Понимаете, да? Я не думал, «Ах, погибну, и у меня не будет сына, жены, мама огорчится, дерево мое не вырастет, дом не построится, Париж не ляжет под ноги, самая преданная собака не побежит мне навстречу, взмахивая ушами». «Сына своего я не видел, откуда я мог знать про него хоть что-то? Жены тоже, собаки тем более, деревья, уверен, всегда посадят другие люди или другие деревья, Париж можно посмотреть с того света». А жалеть себя, чтобы не огорчить маму, вообще не мужское занятие. Зато эта песня — безусловное чудо, которое я хотел испробовать на себе обязательно при жизни. Без этой песни мне не хотелось умирать. И я остался жить. Я выбирал себе женщин по... хотел написать по одному, но соврал бы... по нескольким признакам, среди которых, тем не менее, важнейшим было... Способна ли она понять 4 или 8, 12, 25, 8200 строчек БГ? Моя любимая, с которой я живу и нажил четырех детей, сказала мне при первой встрече, «Да врет он все». Чтобы как-то разобраться с этим вопросом и, быть может, переспорить ее, я решил провести с ней жизнь. Тем более, что она все равно, как и я считала, «Радио Африка» и «Русский альбом» лучшими работами этого человека и его разнообразной команды, и на ее полке стояли 20 кассет с надписью «Аквариум». Надо ли говорить, что теперь его песни знают все мои дети, включая двухлетнюю дочь? Я люблю дразнить продвинутую молодежь, когда говорю о родстве Б.Г. и Прилепина, и наблюдать, как она защищает Прилепина от Б.Г., потому что захаб для них, «Старший и большой брат» — пример для подражания и образец успеха. А Борис борисович чужой дядя, может, не весь когда сочинивший несколько неплохой музыки. Просто я знаю чуть больше. Захар говорил мне, что пропитан БГ в той же степени, что Лимоновым. Я, например, всегда пою БГ на свой лад. У него... «Я не люблю ходить строем я люблю ходить один», а я «люблю ходить строем не люблю ходить один». Или «Я вошел в гору и стал духом горы, ему милей запах его кобуры». Я «Ты вошел в гору и стал духом с горы, мне милей запах моей кобуры». Я эту строчку в совместке с ричем оставил. Никто не заметил пока, даже ты. Один молодой музыкант и литератор – на мои провокации, он думал, что это провокации, отвечал обстоятельно и страстно. Я бы не стал Прилепина с БГ сравнивать. Прилепин гораздо более стихийная фигура, гораздо более спонтанный человек. Он никогда не будет отслеживать все, что выпустили «Le Maledictus Sound». Он никогда не станет вести передач на радио, а если станет... Обязательно ошибется где-нибудь в дискографии Вена Морисона. Нет, метафизически Прилепин это именно цой. А главное, открываю тайну, Прилепин это человек, который родился по ошибке. Его вообще быть не должно. Именно поэтому он чешет всем нервы, рвет глотки, корежит мысли, заполняет пустотой влагалище. Прилепин это лишнее звено. Это стук дождя по кладбищенской ограде. Это топот там, где не пасут коней. Это рвота при вылеченном желудке. Это полиция в государстве, где победили левые активисты. Вот что это такое. Нет в БГ даже капли этого, о чем ты вообще говоришь. Именно БГ, отвечал я. Различий масса, в том числе типологических. Но вот эта океаническая полнота, гармония, счастье от существования очень рядом. Говорю о схожих типах, талант и его пространство. Прилепин «artist» в западном смысле. И много больше, чем БГ. Это близость типологии-антропологии, а не идеологии. Но, разумеется, Господу видней. Умер музыкант Лурид. В одной из своих книжек Артемий Троицкий вспоминает, как он пригласил неведомый ему тогда аквариум на фестиваль в Тбилиси в 1980 году, где аквариум оскандалился, в смысле прославился. Троицкий позвонил Гребенщикову в Питер по наколке Макаревича, спросил о предпочтениях. Когда Б.Г. назвал «Лурида», все стало ясно. «Окей, Борис, покупайте билеты». Троицкий иронизирует, мол, «О времена!» А ведь это, без всякой поправки на время, всегда работало и будет работать. Можно назвать кучу имен и разнообразных музык, и всегда потребуются дополнительные вопросы и уточняющие реплики. А прозвучал лурид. И не то, чтобы все о человеке сделалось понятно. Просто для дальнейшего равного общения вполне достаточно и комфортно. То же самое через годы. Случилось с БГ. А что если на наше столь возвышенное, где-то даже благостное восприятие лурида так влияют расстояния? Географическое не в последнюю очередь и независимо от уровня знаний американского английского языковое, а теперь еще и смерть, ее королевское величество. А вдруг все наше неоднозначное отношение к БГ тоже не отдалеко, от близости, как всегда бывает при долгой, даже слишком совместной жизни? гребенщиков пророс в Захара, как тот сам признается, стал частью его сознания, мыслительного аппарата, но то же самое могут сказать о себе множество людей нашего поколения, Прилепин и это фиксировал. Случайно столкнувшись с половиной известных вам представителей плюс-минус моего возраста, Герман Садулаев, Митя Ольшанский, Олег Кашин, Андрей Архангельский, Саша Горрос и еще сто имен. Остановиться на минутку и пару-тройку часов, вспоминать как, когда, в каком составе была впервые спета эта строчка, когда и при каких условиях она была услышана нами, какие первые эмоции она вызвала, какие эмоции она вызвала спустя неделю, год, а также 10 и 20 лет спустя. Впрочем, вполне возможно, что мы сами и есть эти плоды. Яблоки. И у этих яблок есть отец. А сейчас я наблюдаю, как в молодых, на поколение или два младше нас, восемнадцатилетний мой сын, его друзья, мои сотрудники, ученики, младшие товарищи, прорастает уже Захар Прилепин. Как цитаты из его книг и статей превращаются в цикат вольно порхающих и забывающих автора. Как ребята обмениваются Прилепинскими кодами, сходу вычисляя своих, как поглощают его книги, спасительными витаминами, как все больше воспринимают его в качестве «делать жизнь с кого». Они еще напишут, как Захар помог им стать тем, кем и где они стали.